Так. У нас с вами сегодня 30 июня год 2020, и я практически при смерти. Поэтому я надеюсь, что высокий поток теневого кельтского креста как-то выведет меня на ресурсное занятие. Отменить занятие? Ты знаешь, Анена с тему погадала. Они мне сказали, ты, конечно, можешь отменить, но лучше тебе от этого не станет. Поэтому я поняла, что если всё равно, то давайте всё-таки попробуем. Тх. значит, у нас с вами до этого были, спасибо большое. давайте у нас с вами до этого было два расклада, да? Да? Мы с вами проходили расклад в чем кармическая причина и в чем кармический смысл. И у вас может быть по нему есть вопросы. А также у вас уникальный шанс, поскольку колесом Радью не завершилось занятие, а оно у нас попало в само, ну, в сам учебный процесс, то можно э, задать какие-то вопросы. Спасибо тебе за мастер-класс по колесу Радио. было шикарно. Я очень рада, что понравилось. Мне знаете, лишь бы вам было понятно, и вы потом могли все это повторить. А теперь думаю, где достать вторую колоду. Э в школе такая мысль в голову не приходила, когда будут записи, когда я разберусь с этим самым. Когда я разберусь с записями и разберусь с видеозаписями этими пресловутыми Сегодня у меня не было такой возможности. А можно ли делать себе а, вообще можно То есть нет на это никакого запрета. Но, честно говоря, я себе сама ни разу не делала. И не рискнула бы сама себе делать. Потому что, я вам такой пример расскажу. Как-то у меня было занятие по колесу радио, и, делали расклад моей ученицы. Причем это была очень хорошая ученица, она у меня базовый закончила, и она была бы вообще большая молодчага. во все очень хорошо врубалась, и очень хорошо гадала. И она, э, вот делаем ей расклад, да, и в какой-то позиции выходит Луна. И я спрашиваю, ну, вот как вы будете читать Луну, да, вот в этой позиции. И здесь это моя прекрасная ученица на совершенно чистых глазах говорит. Ну это о том, что я там на высоком потоке, да, что мне там э, открывается истина. Я утрирую сейчас, конечно, были другие слова сказаны. Но она Луну умудрилась прочитать полностью наоборот. Я говорю: "Ты сейчас видишь, сама, что происходит?" Она такая: а "Что?" Она говорит: "Ты помнишь, что ты сказал, тебе повторить?" И я ей повторяю ее слова, и она такая: "Ой, то есть вот так мы попадаем в ловушки ума. Поскольку колесо Радю копает судьбу глубоко, а у нас есть э представления собственные, да, о том, что у нас там с судьбой и что у нас там с задачами. попасться во все ловушки нефиг делать. Поэтому я бы, делая колесо Радю, хотела иметь рядом выносной здравый смысл который тоже умеет читать карты и который не даст вот в эти вот ловушки уйти, вытащит и скажет: "Вот смотри, вот здесь у тебя трабл". вот. Пока не делал смысл и причину, колесо офигенное, ещё подопытных. Спасибо тебе за этот семинар. У меня вопрос: почему в последнем ряду, ответы на вопросы, мы не пользуемся, да, только читаем ответ с одной карты? Покачну. Тебе карты ответили? Большое спасибо, Принимай ответ. Не представляю, какого можно считать себе тут аурос, Слепое пятно, на слепом пятне. нужен звонок другу, а тут и подавно. Лен, ну это на самом деле вопрос навыка, да? Я очень долго не делала себе сама годовые расклады. Ну, типа годовой расклад сам себе, кучу всего не увидишь. А потом как-то сделала. И это единственный раз, когда у меня годовой сбылся до буква. Когда мне делали остальные люди, у меня что-то сбывалось, что-то нет, да, там кусочками, фрагментарно. Хотя мне делали очень хорошие тарологи. А как я сделала, так все до, до буква сбылось. Аллилуйя. И после этого я сказала: "Вот еще я буду кого-то просить сам осусами" но здесь нужен очень хороший навык, да, чтобы ты раздваивался. А, сауры я я себя ауру сама хорошо читаю, кстати. Но поскольку я последнее время нахожусь, ну, вообще ни разу не в ресурсе, не физически, и от того, что я физически не в ресурсе, я и психологически очень нестабильна и тоже, да, очень в плохом состоянии нахожусь, да? последнюю ауру, которую я себе делала, меня тоже снесло. и Я увидела, что я просто, ну, правда, не, не, не то, что у меня слепое пятно на слепом пятне, а я, я, я прям вижу, как меня сносит, и я ничего не могу сделать. Поэтому, здесь что называется, на старуху бывает проруха. Для того, чтобы себе хорошо читать ауру, нужно просто навостриться и в достаточной степени быть отрешенным. Да? когда вы читаете, вообще, когда вы читаете кармические расклады любые, ваша задача быть отрешёнными. Если вы не отрешены, вот я, я вот Эли сегодня говорила, да, когда мы обсуждали эту тему с человеком судьбы в группе нашей, что если вы нервничаете, вы не не лезьте в человека судьбы. Чтобы работать с такими тонкими вопросами, как тип доли, надат, вы должны быть абсолютно спокойны, прозрачны, легки. Иначе вы там не вытаскиваете. И что касается кармических раскладов, будь то аура, будь то колесо Радью, будь то вот теневой расклад кельтского креста, который у нас сегодня в программе с вами обозначен. если если вас лихорадит, если вы: "А, я сейчас тут что-то увижу. Ох, не дай бог, я вот это увижу" или как бы мне надо было вот это увидеть, то конечно будет Сложнее. У меня наоборот хорошо получается себе читать. Счём мы, Анна, тебя и поздравляем. Для того, чтобы читать хорошо себе, нужно раздваиваться хорошо. Вот я, которая, которая клиенты, вот я, которая таролог. Вот я та, которая читает, и я та, которая воспринимает. Я знаете, когда я только начинала это все, я э, не просто кинула карты и посмотрела, а я записывала под диктовку. Я я просто сидела и просто из этитрадии списывала. Я просто во втором лице себе, тебе надо. Карты говорят о тебе, да? То есть я обращаюсь к себе во втором лице, я просто исписывала целыми тетрадями, что мне там карты давали. Я, кстати, ауру сейчас себе на диктофон читаю. И годовой я себе на диктофон читаю. То есть вот такие вещи, да, я читаю на диктофон, чтобы был эффект слушателей обязательно. А не просто, да, как, знаете, анекдот про преферанс. что такое преферанс глазами человека, который не умеет играть? Ну, мужики, что-то карты подсаровали, раздали. О чем то поговорили, карты на стол кинули, поматерились, снова собрали и раздали. вот, И мы, да, так тоже. Ну что, ну вот ну я вижу, ну что тут? Ну тут дьявол тут повешен, температура трице тут 104 четвёрка кубков. Ну мне все ясно. А потом это все а потом это всё стирается. А когда вы именно читаете, вы наговариваете, наговариваете, вы наговариваете, оно совсем по-другому остается. Я раздваиваю, не очень кельтски не могу себе прочитать глубоко. Кельтский сложный, конечно. Вот там слепое пятно на слепом пятне. Я тоже себе читаю как третьему лицу. Угу. Вот. О'кей. Ладно, по тренделей будет. вопросы есть. Нет вопросов. Что у тебя по твоей теме? Не читается башня в раскладе высшего смысла вторым втором Можно голосом, да. Привет всем. Ой-ой-ой. Меня вопрос. Меня слышно, да? даже очень хорошо я пакеши сделала, ну. Ага. Угу. Uh, у меня вопрос в чём? Mm, вот девушка, да, получается, одновременно встречается и с одним, и со вторым. Uh -huh. А с первым, тот, который человек судьбы, да, у который с которым солнце там и uh -huh. император прямой. А вот с ним как-то что-то не заладилось, уже он бесит, и раздражает настолько, что ну, ну, ну, ну, ну всё уж. Здесь ему уже открыто в лоб говорят, что ну вот я не могу с тобой всё, мне хочется с тобой расходиться и да, давай уже мы закроем эту тему отношений. Ну а он как будто бы закрывается, да, от этого и говорит: "Да нет, ты там, ну, пойди угу. там развейся, всё нормально, ты приедешь, и мы нормально всё поговорим". Ну, то есть вот не воспринимают да, реально вот так вот эту тему. И у меня просто вопрос в чём? Вот он человек судьбы, хорошо. мы определились. если, вот, если девушка уже его не выбирает, да, вот как своего там, партнера, партнёра, ну, но точнее, он себя так ведет, да, вот с ее слов. То есть он там инфантильный, <связывается> и а она слишком гиперответственная, да, то, то есть вот её там сильно бесит вот, в нем вот именно вот, его вот, это, вот, ну, если она гиперответственная, и, а он инфантильный, они друг друга идеально дополняют. А её раздражает потому что когда дело касается это ладно, когда они там нивелируют, да, в таких каких-то, ну, в житейских, ну как, в лёгких, да, вариантах, в вопросах. Но когда дело касается каких-то решений более глобальных, то там он, ну, общем-то, сливается и всё, я, я у, у меня лапки. Я ничего не решаю. И, и и это бесит, потому что ты же мужчина вроде, да? Ты давай как-то мы Ладно, ну давай ближе к вопросу. Угу. До да кого ей как быть? То есть она уже твердо настроена на то, чтобы с этим Давай начнем быть. с того, что не факт, что он человек судьбы. Ты там э, сегодня она дизелила, Будьте ти натя. И я <свяк> тебе сказала, что тебе надо делать. Что тебе надо, когда ты наконец придешь в нормальное спокойное состояние уже Для всяких вот этих вот да трясущихся рук, вернуть этот расклад Через жили были. И спокойно задать вопрос, правильно ли я поняла, что такой-то действительно является человеком судьбы, такой-то. Да, поняла правильно, нет, поняла неправильно. При этом Доля. ты можешь вернуть как долю, так и высший смысл. Вот, Конечно. и только после этого, если я скажут поняла правильно. Тогда ты понимаешь, что он человек судьбы, потому что иначе он, по крайней мере, пока по всем характеристикам, канает на человека по судьбе. Так, вот я сегодня этот вопрос уже задавала. И у него э что, да, действительно ли я правильно ли я поняла, что это человек судьбы? Выходит белая карта, да. Ты правильно поняла, что это человек судьбы, и о том, что это не человек судьбы, выходит восьмерка мечей перевёрнутая. Ну, очевидно, uh -huh. да. Человек судьбы, всё. Ну, тогда я, тебе я могу сказать, буду... что у неё очень много шансов остаться без судьбы. Потому что то, что она говорит: "Я его не выбираю", в принципе, не является аргументом, учитывая, что она гиперответственная. Если ты говоришь, что она гиперактивная, даже с твоих слов могу предположить, что она достаточно круто пилит этого парня. Тебе надо делать вот это, иди, пойди сделай вот это, да, вот это да, тебе да, надо, да, вот ему да, да, вот да, да, мужик, ты да, тряпка, верно, да? Ну да. Это это, это да, развалит да. любые отношения. Такой пелёж развалит mm -hmm. отношения абсолютно любые. То есть она ведётся mm -hmm. себя в них неправильно, и э, под, э вот э, такой женщине, которая так себя ведёт в отношениях, она мечтает, что будет парень, который будет без её напоминаний делать всё то, что она хочет. Самое что интересно, второй именно такой. Это утопия. А второй именно такой, он сам. она долго с ним встречается. Ну вот со вторым э, полтора года, а, а с первым, с тем, ну, где-то года три. Угу. А живёт с кем? Живёт вообще одна. Но Молодец. уже теперь ближе и теплее отношения стали. Да, вот нет, мы же всё равно составляющая, она, она есть и э, она периодически зависает как раз у второго. А, вот, вот у того, ну, а тогда ей нужно делать, тогда ей нужно что делать? идти на поклон к императрице и просить и просить об изменении да, женской да. и просить об изменении женской доли. Всё. То есть, ну, да, да, говорить о том, что я mm -hmm. бы хотела все таки человека, который понимает, что такое ответственность, да? Хотела бы человека, mm -hmm. да, который более зрелый, и взрослый и так далее. Mm -hmm. а, вот. mm -hmm. И посмотреть, что и, и и держать эту аскезу потом сорокадневную. А Поняла. со вторым может пока, собственно говоря, встречаться. В перв... в принципе, как тебе девчонки уже написали в этом твоем посте. вполне возможно, что она сейчас башню с темы переживает. Да, да, Когда, э, я... когда когда, когда все лишнее уходит, а там потом, э, mm -hmm. ну, императрица эту ситуацию вырулит. да, и вообще истории, mm -hmm. ну, там, мать, мать мира. Особенно, если она mm -hmm. будет держать пост. Потому что если она просто сейчас бросит первого, который человек судьбы, и уйдёт ко второму, через некоторое время поведение второго изменится. Это я тебе голуба говорю, как краевед. Она поймет, что с этим тоже не клеится, и она под свои, э, утопические запросы никогда не найдет мужчину, тем более, что человек судьбы будет, уже, собственно говоря, ушёл. вот, а он получит компенсацию. Да, поняла. Ну да, я предупреждала. Мы это обсуждали, Ага. Всё поняла. Спасибо большое. Спасибо. А, вот. О'кей. Все? Вопросов нет? О'кей. Тогда сегодня у нас с вами новый расклад, который называется Теневой расклад Кельтского креста. Наконец-то мы с вами до него добрались. С него расклад Киевского креста это расклад кармический. И достаточно такой, ну я бы сказала, что это тяжелая артиллерия. Вот тяжелая артиллерия. К тяжелой артиллерии я отношу, конечно, колесо радио, но колесо радио ну делается не по какому-то поводу. Потому что вы знаете, у меня как у мастера этого расклада периодически раздаются звонки, когда у человека просто что-то в жизни случилось, да, что ему с чем ему сложно разобраться. И человек просто хочет, знаете, так по максимуму уже. Ну вот что самое тяжелое? Колесо Радью пойду, сделаю колесо Радью, да? А как вы понимаете, на колесо радио запрос не нужен. Кроме того, что я хочу там разобраться со своими актуальными задачами на здесь и сейчас. То есть колесо Радью не тот расклад, который решает частную проблему. А, а, как раз таки теневой расклад кельтского креста решает частную проблему. И это, это тяжелая артиллерия. Поэтому мы эту тяжелую артиллерию применяем тогда, когда у нас а, есть, ну, вполне себе такая проблема, которая требует, ну, тяжелых решений, да? Это как заболевание, которое требует серьезных процедур или серьезных уже таких вот лекарств, да? Вот такая вот вполне себе серьезная диагностика. И что, что к ним может относиться? во-первых, относятся разные прошложизненные кармические и известные нам прошложизненные кармические истории. А, как то прошложизненная печать одиночества. Прошложизненная печать бесплодия. Мы ещё с вами с печатью бесплодия не учились работать, но, э, она бывает. Э, вот, прошла что еще, да? Э, тёмный луч. Потом, э, врожденные какие-то патологии. Ну, допустим, как родовая травма, это 100% прошла жизненная история вот, да, допустим, в результате родовой травмы там у человека ДЦП. Это 100% прошла жизненная история такая, да? То есть, когда у нас есть, какое-то кармическое отягощение, и это кармическое отягощение явно тянется с прошлой жизни. Теневой расклад кельтского креста позволяет посмотреть э, что там, да, в прошлой жизни послужило причиной. На самом деле, теневой расклад кельтского креста это запрос на корневище проблемы. У меня есть проблема, покажите, где корневище. И теневой расклад кельтского креста говорит: "Вот здесь. Здесь корневище". После теневого расклада кельтского креста э, делается расклад отражения, который показывает, как сейчас с этим вопросом обстоят дела, и есть ли у человека какая-то надежда на улучшение или никакой надежды на улучшение нет и все только еще сильнее закапывается, да? То есть это получают спарные расклады, теневой расклад кельтского креста, расклад отражения, которые делаются одним за другим. А вот, в таких ситуациях мы делаем теневой расклад кельтского креста. И теневой расклад кельтского креста мы делаем тогда, когда мы не знаем, в чём корневище, да? То есть вот я вам рассказала историю, когда мы имеем кармическое отягощение э, с прошлой жизни, и это нам заведомо известно. То есть э, нам а отягощение диагностировано и диагностировано, что оно прошложизненное. Вы диагностировали печать одиночества и диагностировали, что она прошложизненная. Можно делать, да, натуда тенёвый расклад кельтского креста темный луч, понятно, что кармическое отягощение, понятно, что прошла жизненная, да? Тут луч известен, да, его вытаскивали по всем правилам. Вот, и когда у нас есть странные, так скажем, симптомы в этой жизни, да, некая проблема, которая очевидно проблемная, и мы тоже не знаем, где у нее корневища. То есть вот это касается, каких-либо, повторяющихся сценариев в жизни. Вот, то, что мы с вами на прошлом уроке, да, с кармической причиной и кармическим смыслом разбирались, вот, я вам говорила о повторяющихся сценариях. Точно совершенно так, да? либо когда мы имеем какую-то проблему, и она очевидна, пусть она да, не повторяющийся сценарий, имеем какую-то проблему, и она очевидно кармична. Но, во всех этих ситуациях нам точно так же, как мы работали с кармической причиной, нужно понимать, что во-первых, да, что это сценарий, во-вторых, что правда, этот сценарий кармичен. Ну, например, да, э, одиночества может не быть. Но личная жизнь все равно не складывается. И вот девушка говорит: "Да, э, почему к 35 годам я так и не встретила мужчину для супружества". И э, она не замужем. И мы можем, конечно, проникнуться ее бедой. И сказать, да, действительно, непорядок. А на самом деле А кто сказал, что она его не встретила? Может быть, встретила. Ну, просто девушка хочет железного олигарха. И на всех мужчин, которые на олигархов не похожи, у неё Ну, они не нравятся ей. И подходящего она не встретила. Или, например, да, вот Сэт рассказывала про свою клиентку. И Сет у меня, видимо, меня там прокляли. У меня такой кармический сценарий, а всё время у меня только женатые мужчины. Причем, начинаю встречаться, не женат, а потом на проверку оказывается, что женат. Любая женщина сразу за сердце хватит, да как же так не везет, да? Вопрос, а сколько их у тебя было двое? За всю жизнь два мужчины. Разница между ними в 15 лет. Не в смысле один на 15 лет моложе, а у нее один был женатый, после чего она Ушла в глубокий целибат на 15 лет. Потом из этого целибата вышла и снова женатый. И это она называет повторяющимся сценарием. Дорогая. Нет. Никакого сценария, никакого сценария нет, да? Или, допустим, она говорит: "Вот я одна, я одна, я одинока, у меня нет никаких женско мужеских отношений". И я никогда на это не поведусь. Я задам вопрос, на что похожа ваша личная жизнь. Ну, я встречаюсь с мужчиной уже 5 лет. В смысле, никаких, можно сказать, женских отношений. Но мы не живем вместе. Я у себя живу, он у себя. Периодически мы друг у друга ночую. Вот этого у неё нет, мужеско женских отношений. Смотрите, клиенты, они не обязаны всё знать. Они не обязаны знать, как складывается судьба на самом деле, да? Они не обязаны э, уметь правильно формулировать вопросы. А у него есть своя, своё какое-то видение. Если его жизнь отличается от придуманной, то он, конечно, считает, что у него э, полная жесть, да, ужаса моральный террор. И надо, конечно, бежать и срочно делать э серьёзный расклад, который раскопает кармические причины. Но на самом деле вы с клиентом поговорите. У меня с мужчиной очень серьёзные отношение. Да, на какой стадии они находятся? Ну, мы познакомились на сайте знакомств, а, вот переписывались, наверное, с неделю, и вот были уже на одном свидании. Как вы поняли, что серьезные отношения? Так, а он мне сказал, что вот, дорогая, у нас с тобой теперь отношения. Секса еще не было. Было одно свидание, до этого две недели переписки. Ну, а, клиенты могут думать все, что угодно. Но вам прежде чем бежать и задавать вопрос по расклад киевского креста. Какого черта? Вы сначала выясните, а есть ли там чёрт-то вообще. Действительно ли эта причина там глубокого кармично. Вот тоже я рассказывала. Короче, девица 5 лет за рулем, и вечно У нее с машиной какие-то проблемы. То она припаркуется, ей э, на капоте слово хуйно царапают То ее там подрезают. То э, не знаю, там ломом ей машину пробили. То колёса порежут. Карма? Не иначе. Ис говорит один раз: "Она меня подвозила, она так водит машину. Ну я бы тоже сама ей хуй на капоте нацарапала с огромным удовольствием". Никакого уважения к соседним машинам. <coughs> Паркуется она. То, что американцы называют S-hole parking, да? как жопа паркуются. Лезет там между машинами, непонятно как, да, с криками: "Машинка, подвинься!" И там просто поджимает и запирает там другой автомобиль, который теперь после её парковки не выедет никуда, да? И так далее. То есть вот в этом нет никакой кармы. И, что мы делаем, да? Мы мы мы, мы проверяем точно так же. На картах Таро, да, действительно ли есть, когда человек озвучивает причину, озвучивает свою проблему, мы проявляем, мы проверяем на картах Таро, правда ли есть в этом действительно какие-то кармические основания. Сначала спрашиваем ситуацию, на что это похоже. Потом, если ситуация неоднозначная, спрашиваем, есть ли в этом кармические основания. Вот сегодня у нас будет живая модель. В принципе, во, во многом из-за того, что живая модель заявленная приехала, наш урок сегодня и состоится. А, с которой мы понятно обсуждали предварительно, э-э запрос, да, который мы сегодня будем разбирать на уроке. Какой запрос? Есть у живой модели. И модель рассказывает: "Мне в жизни говорит: халявы не дается. Каждый раз, когда появляется какая-то возможность, для того, чтобы получить какой-то социальный рывок, Происходят обстоятельства непреодолимой силы, да? И и ситуации меня буквально физически выводят. Ну и, в общем-то, все регалии достаются не мне, а я остаюсь тем, чем была. И это, начиная с подросткового возраста, да, движется. Мне ну, рассказала мне там три истории. Две из которых действительно были в юном возрасте, связанные с потенциальными э -э возможностями для развития карьеры, да? Вот. и последняя история произошла недавно, когда ее обошли с повышением, и даже руководитель отдела не понял, как это могло произойти, учитывая, что на повышение двигали ее, но почему-то кадровики решили не ее повысить, да? И, в общем-то, что я делала? Точно так же, как я вас учила на э раскладе про кармическую причину. Делаете расклад какая энергия окружает клиента с точки зрения, да, вот этого симптома. Я в данном случае выбрала расклад, какая энергия окружает клиентку с точки зрения социальной реализации. Общий достаточно, но поскольку вопрос о социальных рывках, да, повышениях и так далее, то в данном данном случае этот расклад как базовый подходил. Но ну, далее я под раскладом спросила: "Связаны ли Вот эти три истории, которые она мне рассказала. Общей причиной. Почему возможность ушла из-под носа? Да, связаны все три, связаны только две из них, нет? они все эти три истории между собой не связаны. Мне карты подтвердили, что две истории И следующий мой шаг был какая, какие из двух? Там три истории, три варианта, да? Первая и вторая, первая и третья, вторая и третья. И они мне объяснили, какие две и действительно, посмотрев по сценарию, как они развиваются, да, мне стало понятно, что общего между почему две связаны, а третья не связана. И далее вопрос, какой я задала. Кто прошлое занятие хорошо запомнил? Нет, ни в чем кармическая причина. Другой вопрос. Если кармическая причина теплее, является ли кармической причина? Спасибо. Спасибо, правильно. Каковы шансы на то, что та причина, э, смотрите, да, уже подтвердил, что общая причина есть. Каковы шансы на то, что эта причина имеет кармическое происхождение либо нет? Кармическая или бытовая, абсолютно правильно. Да, говорит кармическая. Я понимаю, что правда, есть кармическое обоснование. Далее я еще до спрашивала, да, формулировки этой причин, потому что мне было неоднозначно понятно, да, я до формулировки, опираясь на то, что мне сообщила клиентка. Да, об этом. А вот, и почему мы это не сделали все на уроке? Потому что чтобы не оказаться, да, что я вам привезла живую модель, а выясняется, что ей гадать-то не на что, да? То есть мы это все проделываем э, до до того, как И, э, по, по той же абсолютно схеме. Но есть истории, в которых и так понятно, что кармическая ситуация за там, да, имеет место быть. Например, например, постановка какого-то очень серьезного диагноза. Там не будет только одна физиология. Ну, не знаю, там, да, э, какая-нибудь там Брунгильда, да, э, пришла к врачу и поставили онкологию. И это есть подтвержденный факт, да? Ещё раз, когда вы работаете с причинами, какого-то симптома, какого-то сценария у вас должно быть а, очень четко, а, четкие доказательства, что правда, сценарий есть. Что правда, факт есть, что он не иллюзорный. Диагностировали рак, например, да? Факт есть. Где корневища, да, вот это вот кормичное. Тут можно не спрашивать об этом, так понятно, что оно имеется. вот такие дела. Это понятно. В принципе, если причина бытовая, я знаю, что теневой расклад кельтского креста бытовую причину тоже неплохо показывает. Но, а, с чем вы сядете в калошу, если а, проблема или сценарий существует только у клиента в голове? Вот как это, как это история, да? А, что не мужчина, то женатый. И вы зададите об этом вопрос, и вам карты просто, да, все, все карты расклада скажут: "Пошли вы к черту с вашими вопросами". У нее у неё нет такого сценария в жизни. Как можно проверить сценарий? Ну, например, да? Воспользуюсь, э, можете кому школуду мне поддать? Ага. У нас ССэт одинаковая история в жизни. Если вы учили ССэт, вы знаете, как она любит Игори. Для нее мужское имя Игорь равно мудак. Она часто по этому поводу шутит. В моей жизни тоже. Причем, кто такие Игори, я поняла еще лет в 19. Я помню, сижу дома, Приходит подруга ко мне, мы там пьем чай. На мне: "Что такая грустная сидишь? Ты познакомилась с очередным Игорем?" И знаете, дорогие, она была чертовски права. Я правда познакомилась с очередным Игорем. Он, как обычно, как как все они, был мудаком. И от того, что он мудак, мне было очень грустно. Так вот, когда я пришла работать в школу Врата Изиды, И услышала все вот эти вот разговоры а, по поводу Игоря, да? Я сосед очень солидарна в этом вопросе, потому что мой жизненный опыт подтверждает то же самое. И тоже, когда я говорила про Игоря, надо мной все прикалывались и говорили: "Люботи, тебя что Исету укусила? Нет, Исет меня не кусала". Я и безотносительно Исет, всё про Игоря и знаю. Так вот, я в принципе могу, да, задаться вопросом, а как так происходит? Вот, в принципе, я догадываюсь, что возможно, не все Игорь мудаки. Но почему-то, если Игорь появляется у меня на территории мужско-женских отношений, так это такой записной мудак, что там просто пробу негде ставить. Причем с другими именами Они тоже, ну, бывают э, не очень красиво себя ведут. Но так как Игорь никто. Я тут некоторое время назад, э, развлекалась на сайте знакомств. Вот переписки с Игорями я подругам читала просто как анекдоты, потому что, ну, это это, на это даже обижаться очень глупо, да? То есть они э, они мне писали даже иногда какие-то жуткие вещи, но понимаю, что человек просто неадекватно и не в себе, да? Это, это не обидно, это очень смешно. Тем более, что человек ожидает, ну, он делает провокацию, ожидает вызвать какую-то реакцию на это. У меня такая же история с Сергеем, да? Вот у меня с Игорем. "Давайте посмотрим, например, да? Вот я заявляю, у меня есть сценарий, что не Игорь то мудак. Делается базовый расклад. Ну, например, да? что не Игорь то мудак, это у меня происходит на территории мужско-женских отношений исключительно. Так. Эм... Скажите, пожалуйста, какая энергия окружает меня с точки зрения, может, скажем, с отношений. Приятный раскладец. А, ну нам он не, я делаю расклад с пяти карт, я почитать не собираюсь. Мне не особо интересно. И задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что а э, история, так сказать, да? пробую сформулировать с температурной головой. Каковы шансы на то, что вот э, утверждение что все Игори, которые встречаются мне на территории мужско-женских отношений, являются сволочами, закреплено в моей судьбе как сценарий. Да, это правда, закреплено в моей судьбе как сценарий. Ам, это работает на уровне, ну, такой самой подтверждающейся теории, что я уже изначально к Игорем несколько предвзято, поэтому отношения у нас не очень складываются. Нет ничего подобного. Это только мои фантазии. Да, правда, есть такой сценарий, десятка кубков перевернутая», на уровне самое подтверждающейся теории паж мечей. И нет это мои фантазии, «Шестерка пентаклей. И карта моя бита. То есть никакого сценария на самом деле нет, причем даже на уровне самоподтверждающейся теории. И если что-то с Игорями там, да, мне не везло, то это не более, чем совпадение. Вот мы и проверили. То есть если бы я обратилась к тарологу, да, с тем, что что-то мне с Игорем и не везет, простой расклад, да, и вот такой, да, досп... я озвучиваю сценарий, простой, доспрос, а правда ли есть такой сценарий или это только мои фантазии, да? запросто отвечают на такой, на такой вопрос с чем еще, собственно, можно обращаться, да? Если, ну, я вам рассказала, когда у человека из раза в раз случаются какие-то неприятности, да, либо когда человек не может ну каким-то образом получить достаточную реализацию в том, в чем, соответственно, уже вроде бы люди Ну там, не знаю, его возраста, его круга, да, его там референтной группы уже имеют. Ну, например, у человека карьера никак не выстраивается, да? То есть его, в принципе, никак не повышают, и всегда там, если кого-то повышают, то повышают не его. То есть когда он не может найти работу, соответствующую там, да, его действительно там образованию, навыкам, амбициям, она доводится к то там сложными вещами. Да в принципе, даже тот факт, что человек не выходит на свою самореализацию, в принципе, уже можно спросить, да? какое мое действие привело к тому, что к там, допустим, к 38 годам я так и не вышел на свою самореализацию. Или т -т -т так и не нашел... а поприще, для для социальной самореализации. Но при этом, смотрите, какая интересная штука, да? У вас у вас должно быть доказательство, что он не нашел. Потому что человек может быть действительно абсолютно социально самореализован, но он, допустим, считает, что если у человек социальная самореализация, то он получает по миллиону в месяц. А он столько не получает. Да, смотрите, да, у нас могут быть разные по этому поводу убеждения. И правда ли он не нашел, или он нашёл, или он находил, но по каким-то причинам отказался. И тогда мы можем спросить, какая энергия окружает его с точки зрения социальной самореализации, да, сделать пятерку, нам сам расклад не нужен, нас профиль, да? каковы шансы на то, что там какой-то такой-то действительно не выходил? на деятельность которая могла бы стать его социальной самореализацией Выходил, но не реализовался в ней. Либо все в порядке, он выходил на эту деятельность. И в принципе, первые два ответа нам уже будут подходящими для того, чтобы мы могли делать у него расклад Керского креста. Почему? потому что если даже он находил уже себе, да, эту, эту деятельность, но по каким-то причинам в ней не закрепился, то есть тут тоже есть какие-то определенные проблемы. То есть если вам человек говорит: "У меня такая проблема, она ужасно кармична", этот факт требует проверки доказательств. Поговорите с ним, на что это похоже. Огромное количество людей, э-э, оранжевохвостых. Ну, огромное количество людей, в принципе, оранжево оранжевохвостые. Они, э, почему-то считают, что когда ты социально самореализован, это вечный праздник. То есть тебе, тебе 24 часа в сутки хочется работать. Ты никогда не устаешь. с утра ты просыпаешься раньше будильника и преисполненный энтузиазма, а, выпрыгивая из пижамы, несешься скорее для того, чтобы начать работать если ты тебе нужно уехать в отпуск, это для тебя вселенская грусть, потому что целых две недели ты не будешь работать и заниматься своей э, самореализацией. Деньги к тебе приходят сразу, как только ты на эту территорию выходишь. Вот только ты пришел и сказал: "Я теперь буду заниматься этим", и клиенты к тебе сразу приходят толпами ты от них отбиваться начинаешь. И ты говоришь, допустим, да, час моего приема стоит 5.000 руб., они говорят: "Что так мало? 25, да? Возьми 25 скорее. Деньгами ты заварен, ты уже миллиардер". А вы думаете, я прикалываюсь сейчас? Мне вот это вот все рассказывают люди, когда рыдают, что они бедненькие никак не могут выйти на свою социальную самореализацию. Вообще ни одного слова не придумала. вот, и поэтому, поэтому человек вполне, да, может быть абсолютно реализован, да, все, все у него может быть хорошо, но потому что что-то не соответствует его идеальной иллюзорной картинке. Он считает, что это а какая-то проблема, бы эта проблема очень глубоко кармична. Вот прежде чем хвататься скорее за карты, давайте теневой расклад кельтского креста, давайте теневой расклад Кельского креста. Проверьте. А есть ли там о чем вообще делать теневой расклад раскладе кельтского креста? Вот, это что касается проблем. Теневой расклад кельтского креста можно делать не только на проблемы. Теневой расклад кельтского креста можно делать на какие-то бонусы, да, в своей жизни. Э, ну не знаю, допустим, у вас какой-то дар есть, вы его знаете, и в этом даре реализованы. Откуда он? Какое мое действие привело к тому, что в этой жизни я родился с таким вот даром? Или какое мое действие привело к тому, что а, в этой жизни мне в мужья достался такой замечательный человек? Какое мое действие привело к тому, что мне в этой жизни выпал такой а, грандиозный шанс, который там круто изменил мою жизнь к лучшему? Помните, я вам говорила, что нельзя делать э, высший смысл того, что жизненные пути пересеклись на папу, маму, братьев, сестер, на детей, да? А по теневому раскладу кельтского креста можно. Какое мое действие привело к тому, что в этой жизни я родился сыном такой-то женщины? Какое мое действие привело к тому, что Что в этой жизни такая-то родилась моей дочерью. Только если вы делаете расклад на родителей, вам надо делать отдельный расклад на папу, отдельный расклад на маму. Потому что у вас что с папой, что с мамой разные прожива жизненные истории. То есть, смотрите, да, мы обычно делаем теневой расклад кельтского креста на проблемные ситуации, но можно делать и не на проблемные. За что мне такое счастье привалило? Тоже можно сделать теневой расклад Кельтского креста. Вот. О'кей. Теперь про сам расклад. значит, теневой расклад раскладки Кельтского креста относится к блоку Кельтского креста. Есть такие есть некоторое количество раскладов, которые относятся к кельтскому блоку они делаются на базе кельтского креста. И вот из расклад как раз на этой базе и делается. это один из немногих раскладов, которые мы не можем сделать дистанционно. Поэтому поэтому к нам сегодня приехала живая модель. смотрите, колесо Радю нельзя сделать дистанционно, потому что там клиент должен своими руками сложить стопку из 78 карт и своими руками задать порядок этих этих карт, да? вот. И, кстати, я вам тогда говорила, что ну можно там, да, а число от 1 до 79, от 1 до 78 и так все 78 карт переложить. Но потом я сообразила, что там же надо четыре стопки делать. А этого никак дистанционно не сделайте. Ну, то есть колесо радио дистанционное это утопия. А, что касается теневого расклада кельского креста, Он тоже относится к ритуальным раскладам и тоже сопровождается определенного рода ритуаликой. Нет, мы не будем жечь свечи, мы не будем делать медитации предварительные. Но там там есть ритуал, я попозже расскажу. Но самое главное, почему мы не можем клиент своей рукой на бумажке пишет вопрос под вашу диктовку. С этого начинается расклад. То есть после того, как вы выяснили трабл, там, да, на который вы гадаете, и вы выяснили, что действительно, да, у этого трабла есть, ну, какая-то веская причина, там, правда, есть корневище, которые вы сейчас будете с помощью кельского теневого расклада искать. А, клиенту дается листик. Можно небольшой. А4 это большой. Я бы сказала, что э, хватит листика А6. Не критично, если будет опять, хотя опять великоват, а вот А6 хорошо. То есть, э, листик А6. И на этом листике Неважно, белый он, серый он, в клеточку, в линеечку, неважно. Важно, важно что там не было никаких записей. Что это был чистый листик. В клеточку, в линеечку можно. И он своей рукой, своей ручкой, можно карандашом пишет э, вопрос. Вопрос начинается всегда одинаково. Какое мое действие привело к тому, что Какое мое действие привело к тому, что к своим 38 годам я так и не встретил э, женщину для истинного супружества? Какое мое действие привело к тому, что там в 36 лет мне поставили такой-то диагноз? Какое мое действие привело к тому, что В моей жизни повторяется такой-то сценарий. Какое мое действие привело к тому, что в этой жизни я родился с подлучём дьявол? Какое мое действие привело к тому, что в этой жизни у меня печать бесплодия? Какое мое действие привело к тому, что Такой замечательный мужчина в этой жизни стал моим супругом. И так далее, да? То есть какое мое действие привело к тому, что и дальше вы описываете, и дальше описывается, э -э то, на что вы гадаете. Вопрос клиенту должны помочь сформулировать вы. Он пишет своей рукой под вашу диктовку. В конце ставится знак вопроса, это обязательно. Не точка. Не просто бросается хвост, а знак вопроса в конце. На листочке. Листочек кладется в центр стола. И далее со сос совершенно ритуальным образом. Клиент тасует 10 карт, подтасует колоду, отбирает 10 карт, складывает их в стопку на этот листочек. Далее прокручивает 10 карт на руке. И после этого отдает вам. И вы выкладываете на стол, начиная с листочка, который все это время лежит в центре стола, и выкладывая каждую карту, вы говорите определенный текст. А давайте мы сейчас пойдем на перерыв. Потому что я так понимаю, что я бы я бы вам с удовольствием дала текст под запись. Но вам сейчас некуда записывать, да? Вам надо за перерыв обзавестись блокнотами. Есть у вас все, можно диктовать? На перерыв пойдете тогда после. А, вот. У всех все есть, да? Но пишите. Пункт первый. Это первичный результат ваших прошлых действий. Это первичный результат ваших прошлых действий. Пункт 2. Это ваша положительная энергия. Пункт 3. Вот что думали и чувствовали остальные. 4. Таковы были ваши отрицательные чувства. Таковы были ваши отрицательные чувства. 5. Вот что было перед вами. 6. Вот что венчало вас на тот миг. 7. Вот какая энергия стояла позади. 8. Вот каковы были причины ваших действий, основа ситуации. Повторю. Вот каковы были причины ваших действий, основа ситуации. 9. Вот что пересекало ваш путь к добру или к худу. 10. Вот что покрывало вас на тот момент. Все успели записать? 9, повторяю, девятый повторяю. Вот, что пересекало ваш путь к добру или к худу. Восьмой. Вот каковы были причины ваших действий, основа ситуации. Вот каковы были причины ваших действий. Основа ситуации. 10. Вот что покрывало вас на тот момент. Этот текст нужно будет сказать выкладываете каждую карту и в ее позицию их всего 10. И произносите вслух этот текст. Выкладывая каждую карту, произносите текст. Второй, третий. Пункт второй это ваша положительная энергия. Пункт третий вот что думали и чувствовали остальные. Когда клиент крутит карты, он тоже их на листочек опять складывает. Нет, он же с листочка по одной берет. складывает рядом с собой. То есть он их 10 штук на листочек достал, они лежат. Далее он их крутит, складывает рядом в стопочку. Десятая карта оказывается внизу, первая вверху. Вы берёте эту колоду и уже складываете на листочек. Вот так вот. О'кей. Все все записали? Пошли на перерыв. Перерыв большой 15 минут. У нас продолжается 30 июня год 2020 продолжается. Значит, смотрите, что у нас произошло. Значит, клиентка написала своей рукой на листочке. А, вопрос, да, вопрос, звучит следующим образом: какое мое действие привело к тому, что как только появляется возможность подняться на социальном лифте, она проходит мимо меня? знак вопроса, да, Что сделала Марья, так зовут нашу клиентку. А, она, написав своей рукой, молча уже без задавания вопроса, а, из колоды вытащила 10 карт, сложила на листик, потом прокрутила их на руке, и вот они 10 карт лежат. Десятая карта внизу, первая карта вверху получается. Далее уже моя работа. Значит, выкладываются арканы. Точно так же, как они выкладываются в кельтском кресте. По той же самой схеме. Выкладываем карты и выкладывая каждую карту произносим текст. Это первичный результат ваших прошлых действий. Это ваша положительная энергия. Вот что думали и чувствовали остальные. Таковы были ваши отрицательные чувства. Вот что было перед вами. Вот что венчало вас на тот миг. Вот какая энергия стояла позади. Вот каковы были причины ваших действий, основы ситуации. Вот, что пересекало ваш путь к добру или к худу? Вот, что покрывало вас на тот момент? И вот так делается расклад. Да? Я пытаюсь тут покомпактнее собрать бы вам было получше. Ну вам всё равно не будет видно всего, но я расскажу те карты, которые вам не видно. А, значит, диктую, диктую арканы с первой вы по десятому. Башня перевернутая Солнце прямое. Семерка скипетров, тройка скипетров, девятка пентаклей, тройка мечей. Рыцарь пентаклей перевернутый Пятерка скипетров, десятка скипетров перевернутая Четверка кубков перевернутая И, а, первое, что мы должны сделать, это посмотреть, а, есть ли у нас сигнальные карты. Смотрите, если вы делаете расклад, который заведомо вас отправляет в прошлую жизнь, да? Для него расклад кельтского креста используется для просмотра прошлых жизней. То Вы таким образом, да, можете на сигнальные карты не смотреть, какое мое действие привело к тому, что в этой жизни я родился с лучом луны. понятно, что вы ищете прошложизненную причину, сигнальные карты вам не интересны. А если вы анализируете какую-то проблемную историю в этой жизни, то вы не знаете, корневище находится в этой жизни или в прошлой. Я вам расскажу, как отличать. Если у вас в раскладе одной из десяти карт вышло Арлекин, правосудие, Возрождение или один из четырех тузов. Итого всего семь сигнальных карт у нас. Это значит, история имеет прошложизненное происхождение. И значит, корень проблемы вы будете искать в прошлой жизни. Если ни одна из сигнальных карт не вышла, значит, корень проблемы находится в этой жизни. Но это, напомню, актуально только для тех раскладов, которые непонятно, корневище в этой жизни или в прошлой. Если корневище в прошлой жизни у вас диагностирована прошложизненная печать одиночества, и вы ковыряете туда, то, э, понятно, что вы попадаете в прошлую жизнь без всяких сигнальных карт. А, вот, э, здесь у нас не вышла ни одна сигнальная карта. Значит, мы, э, работаем с э, ситуацией, которая сформировалась уже в этой жизни. И, э, это хорошо, потому что, честно говоря, в стенивом раскладе кельтского креста найти такую ситуацию большая удача. Вечно спросишь даже какой нибудь мелочевки автоматом в прошлую жизнь заходишь. А, вот это хорошо. То есть в этой жизни тогда понятно, что у нас есть Марья, есть ее личность. А Марье 41 год, она на цикле полурана, она по зодиаку Дева. И все эти правила работают. Почему я об этом говорю? Потому что если бы мы попали на территории прошлой жизни, мы не знаем, кто она там была по зодиаку, да, и так далее. Сколько там, ну, дожила ли она до 41 года, да? То есть там мы ничего этого не знаем. Да и что мы должны, что мы с вами будем, а, здесь искать? Мы будем искать ситуацию, в которой, которая стала корневищем, да, для этой истории. А, вот, когда, как, когда эта история, когда эта история сама по себе завязалась. И, а, ответ на этот вопрос находится на территории десятой карты. Вот что покрывало вас на тот момент. И то, что покрывало вас на тот момент, нам аркан сообщает: это была ошибка. Ты сделал ошибку. И вот она ошибка, она заключалась в этом. Либо они говорят, да, тебя, либо там очень конструктивная карта. Они говорят: "У тебя все так складывается, потому что произошёл определённый, да, там, произошла какая-то бонусная ситуация. И тогда тебе становится понятно, что то, что ты здесь считаешь проблемой, на самом деле, оно не проблема. На самом деле, это некое воздаяние, да, и ты себе заслужил такую благую карму за вот, э, совершенно ну, потому что ты сделал что-то хорошее". Да, тебе об этом рассказывают, либо же она может быть нейтральной. Мы имеем с вами дело в четвёрке кубков перевернутой понятно, в четверке кубков перевернутой мало конструктивного. вот, и они говорят, что корневище складывается в том, что когда-то, да, в ситуации, будучи разочарованный когда ее ожидания не оправдались, она тем не менее, да, вместо того, чтобы там в этой ситуации принять какие-то действия, да, как-то эту ситуацию решить, стала себя успокаивать и говорить, что да ладно. Да, добывает да хуже. Да и в моей жизни бывает и хуже. И, в общем-то, таким образом стала себя успокаивать. И в дальнейшем, да, таким образом запустилась такая программа Ало, вот что это была за ситуация? С чем она была связана? Сколько тогда Марги было лет? Мы не знаем пока. Да? И будем пока эту историю постепенно раскручивать. Шаг за шагом. Ребятки, мне вот отсвечивает, я ни хрена не вижу ваши вопросы. Давайте я попробую, э, закрыть. А может. У нас хотя, в принципе, и так уже вечереет. Но может это как-то поможет делу. Сравно ни хрена не вижу. А, вы ничего и не пишете. Вот. Это первичный результат ваших прошлых действий. Карта описывает: "Ну, было вот это. Башня перевернутая То есть Произошел некий облом. причем а э, уходило что-то, что действительно ей не нужно, что-то, что должно было уйти, э, что-то, что уже мешало движению вперед, и Марья изо всех лап цеплялась. В этой ситуации чего вопрос? А может быть, если это было в достаточной степени глубокое детство, это просто была такая трагедия, что, ну, какие мозги в совсем детстве вплажгалимые эмоции. Я просто смотрю на связь именно четверки кубков перевернутой, из башни перевернутой. Могло такое быть? Ну, слушай, да? Или моя реакция была достаточно детской? Э, <свечу> нет. Я не очень понимаю твою логику. А причём тут детство это вообще? Ну потому что, скорее всего, ситуация явно растёт оттуда-оттуда. Ну и так, мое личное ощущение, угу. которое возникло чисто сейчас. Поэтому я на угу. всякий случай уточняю, все таки поток ведешь ты. Смотри, да, четверка кубков перевернутая сама по себе с башней пока не очень бьется. Угу. По той простой причине, что четверка кубков перевернутая явно карта ругательная, угу. которая говорит о том, что ты себя успокаивала всячески, да, вместо того, чтобы принять реальность такой, какая она есть и попытаться что-то, ну, принять реальность такую, какая она есть, увидев э, эту ситуацию, поняв, что твои ожидания были зря, да, сделать из этого выводы и дальнейшие там какие-то какие действия, а не просто смиряться, как ты это смирялась на четверке кубков перевернутой вот. А, тогда, как башня перевернутая, да, она говорит, она как-то не говорит о том, что ты особо смирялась. Она говорит о том, что пыталась удержать изо всех сил. Хотя, в принципе, это все одновременно могло происходить. Но смотри, а, башня перевернутая, она описывает ситуацию, которая, ну, вообще тогда происходила, да? То есть если четверка кубков перевернутая, это суть твоя ошибка то пока башня перевернутая, характеризует, было так. А, а, аркан номер два. это ваша положительная энергия, и нам из этого аркана обязательно нужно, в этом аркане нужно обязательно найти ресурс. Обязательно найти ресурс. Ну, в солнце искать ресурс не очень сложно. То есть, в общем-то, здесь нам помогают Положительная энергия, что все таки в принципе, да, счастье, э, нахождение при этом на своем месте, на своей территории, на своем месте под солнцем. У нас все таки социальная какая-то тема здесь, да, движется. Э, вот, оно все равно присутствовало, Это положительная энергия, за которую, э, честно говоря, да, здесь тебя хвалят. Страннейший страннейший. А По... Подожди. Это все сложится в целостную картину тогда, когда мы начитаем расклад. Мы ещё три карты прочитали пока. А, вот что думали и чувствовали остальные. Вот здесь по этому аркану, да, мы смотрим мнение референтной группы. То есть референтная группа, которая наблюдала за всей этой ситуацией, она могла поддерживать Марию, могла не поддерживать Марию. Или просто относиться к Книп, ну, как-то, да, там нейтрально относиться. Они, они думали, что происходит вот это. То есть семерка скипетров это не они все это обсуждали. Они думали, что происходит вот это. Они видели, что Мария, да, ведет конструктивные разговоры и явно двигает ситуацию в нужном, ну, в нужном для нее направлении. То есть с точки зрения окружающих Маша делала все правильно. Она как бы разговаривала с нужными людьми и вела себе ситуацию вот туда, куда нужно. Окружающие были за нее и были, в общем-то, да, считали, что это конструктивная история. Позиция 4. Таковы были ваши отрицательные чувства? А вот из этого аркана нужно сделать отрицательные То есть да, вот это была ругательная история. Тройка скипетров. Что в ней ругательного? Они говорят, а отрицательное было то, что ты слишком цепилась за социальный успех в этой ситуации. Чтобы было удачное вложение силы средств в социальную действительность. Что тема, да, вот социального успеха, социальной удачи в тот момент была перегрета. Давайте посмотрим. А место под солнцем находилось Да, всё было хорошо. Несмотря на то, что башня рушила, то, что уже не нужно, все равно была на своей территории, место под солнцем. вот, и э, при этом э, слишком, да, такая вот перегретая тема социального результата, чтобы было удачное вложение сил и средств, для тебя вот это было прямо вот краеугольно важно, и ты себе этим ситуацию сбивала. Что там пишут? А если был бы отрицательный ресурс, отрицательная карта. Вторую как читать? Вот из нее нужно сделать ресурс. Найти в ней, ну, какая отрицательная карта? Ну, приведи пример потом только давай этот расклад дочитаем, потом ты примерки на приводишь. Потому что, э, Ресурс можно сделать, сделать из любого барка. Не полетел на самолете, пропал отпуск, начальство вызвало обратно в офис, а самолет сгорел. Вот и ресурс. Ну нет, не так, конечно. Такой карты не бывает. Бывает. <смех> <смех> это это чёрная карта. <смех> это сценарий для голливудского фильма, да? <смех> а, вот. А, так, позиция 5. Вот, что было перед вами. То есть смотрите, позиция 5 это то, что планировалось пространством. И к чему дошёл бы ваш клиент, если бы он не лопухнулся. Пространством планировалось Девятка пентаклей. То есть позиция 5 это карта альтернативного будущего. То есть человек а, совершает действие, десятая карта, и, а, тем самым не попадает. Да, а, девятка пентаклей. Планировалась девятка пентаклей. А планировался выход на поток На реализацию своей миссии, смотрите, она, в принципе, и так, да, у неё где находилась Мария в тот момент? она находилась на, на своем месте под солнцем, да? Соединение социально-индивидуальной программы планировалось усиление усиление потока, усиление индивидуальной программы выход на миссию. вот, но тема перегретости социального результата Была такая очень яркая, очень сильная, да, которая они говорят, отрицательные чувства. Вот что венчало вас на тот миг. Позиция 6. Позиция 6 говорит о том, что, э, это, вы знаете, как некая дополнительная кармическая данность. Вот позиция 6, она читается как, ну, а по большому счету еще было вот это. Как знаете, высшие силы, э, высшие силы ещё вот это добавляли, да, что называется. Тройка мечей. Они говорят: "В этой ситуации Марья дальше собственного носа не думала. Она думала только на один шаг вперед, и у нее были абсолютно, ну, представление о будущем не соответствующей действительности. Как это какой как индюк думал и в суп попал. А я думала, будет так, да? Хотя с чего она так думала, она не понимала. То есть еще то до, до, до кучи, да? проявила некую недальновидность, где дальше дальше одного шага просто не подумала. Да, что здесь сообщают дополнительную информацию. Вот какая энергия стояла позади. Позиция 7. Рыцарь пентаклей. Давайте спросим 3 минуты. это не имеет большого значения, поскольку ты и дело. Поэтому это точно не человек. Хотя в принципе, чисто гипотетически, если эта история произошла в далеком детстве, Мог бы кто-то из родителей? То нет, это не мог быть никто из родителей. Это могла быть ты как ребенок, но я не думаю, что это прям совсем далекое детство. Почему? Потому что место под солнцем, перегретая социальная история. Угу. Поэтому это как минимум, ну, как минимум, старшие классы уже, да? То есть когда уже планируется определенный социальный успех, когда ты уже в эту сторону думаешь, о старших угу. классах ты уже не до цели. вот Поэтому, это либо продолжение обожа, либо узкие взглядов. Сейчас мы это спросим. Да, там можно пользоваться в данном раскладе. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что рыцарь разрезантакви перевернутый, который вышел в этом раскладе? говорит о узости взглядов. Говорит о чем то другом? Уз изгляда король мечей, мне тёмная играка. О чем то другом, четверка пентаклей перевернутая. Да. рыцарь пентаклей выходит в основном в значении, и я тут пока не очень понимаю, он здесь про энергию вообще mm -hmm. или он про деньги? Потому что учитывая, что у нас социальная тема, это могло быть связано и с баблом, да? Mm -hmm. Поэтому я я пока не буду это допрашивать. Там если что, потом расспросим. Да Сейчас дочитаем. Ну, до спросим потом. вот. Это то, что в результате отсеклось. Вот какая энергия стояла позади, чего чего лишилась, да? возможности. Смотрите, ну, в принципе, он здесь дружит с девяткой пентаклей, да, что планировалось, что ты, соответственно, да, выйдешь там на поток и, в общем-то, ну стало, так я бы сказала, чуть менее интересно в жизни, да? В том, что, в том, что происходило. Вот так я могу сказать. Потому что ты, ты бы ты бы шла по нарастающей, Паж Пентаклей точно до этого уже был, когда действительно, да, вот более интересно, более так вот ярко, да? и ну, ну не, не получил развития Паж, так скажем, да? Вот так вот я бы, я бы так сказала, Пашня получил развитие, этого не произошло. Вот каковы были причины ваших действий, основы ситуации. Причина Причина, почему Маша так поступила? Причина действия, основы ситуации. Пятерка Скипетров. Потому что уходила из какой-то стабильной ситуации. Mm -hmm. а, честно говоря, ты знаешь, что то у меня башня не очень бьется. Mm -hmm. Ты mm -hmm. уходила из стабильной ситуации? А что ж ты так держалась-то за башню? Давай-ка я её доспрошу. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что башня перевернутая, которая вышла в этом раскладе, должна быть нами прочитана именно как перевёрнутая? Либо же как прямая. Восьмерка кубков перевернутая девятка кубков перевернутая Но ну, я скорее за девятку голосовала. Ну нет, я за девятку кубков голосовать не буду, потому что она перевернутая Она уверенно антикозырит, но ну, и восьмерка кубков уверенно антикозырит, да? Правосудие перевернутая Четверка скипетр я бы сказала, что скорее прямая. все таки да, на четвёрке Скипетров учитывая здесь, да, такую тему. А почему, да, не бьется? Потому что а, на пятерке Скипетров Машу не могли выталкивать. Пятерка Скипетров это действие, которое человек совершает сам, самостоятельно. Неточный ответ, и то, что башня, да, изначально легла все таки как прям, как перевёрнутая, ну, говорит о том, что она там, да, но ну, несколько условно прямая, условно перевернутая. То есть была такая, тем была некая тема, сожалею, я хотела за нее ухватиться, просто э, не, не, не разобралась колода, как её всё-таки точно положить. А когда я домоталась, она сказала: "Ну ладно, ну о'кей, ну прямая башня". Так уж и быть вот, но хотя тенденция к тому, чтобы все таки задержать. То есть смотри, получается, что ты, смотри, что произошло. Ты уходила куда-то, да? Но ну, меняя свою ситуацию. Угу. Но при этом еще и что-то рушилось, да? что-то, что для тебя, видимо, было ценно. При том, что ты, ну, учитывая, что ты и переживала там, да, безумно при том, что ты находилась на территории на на территории на своём месте под солнцем. И, в общем-то, то, что это рушилось, оно рушилось -то для того, чтобы ты, э, лучше в миссию вошла. Но ты увидела, что у тебя теряется социальная составляющая, и вцепилась в неё, ну, в смысле, вот, вот эту тему сильно перегрела. А, вот. А... Слушай, а потом угу. можно будет посмотреть, это, конечно, не глубокое детство, но что-то вот у меня есть смутное подозрение, какая ситуация это могла да, быть. Да, да, потом бы, конечно, это посмотреть. Ага. А, вот. А... Позиция 9. Вот, что пресекало ваш путь к добру или к худу. Это то, что послужило дополнительной провокацией. То, что послужило дополнительным толчком. Десятка скипетров перевернутая. Маша не поняла, что ситуация-то То есть к четверке э, кубков перевернутой, что послужило пол толчком, ситуация изменилась. Смотри, во-первых, ты сама уже куда-то ушла. Во-вторых, э, уже соответственно, э, что-то при этом еще и обрушилось. И ситуация, и ситуация уже изменилась она уже изменилась для тебя к лучшему. Но ты не въехала в эту тему. И поскольку ты в эту тему не въехала и решила, ну, решила, что еще ничего не поменялось. Да, вот именно это у тебя и вызвало вот эту вот четверку кубков перевернутую, когда ты, в общем-то сильно переживала, а потом ну просто смирялась. То есть на самом деле, а что о чем они здесь говорят? Да? что та ситуация, которая была для тебя благой, та ситуация, которая там тебя выводила в лучший контакт с твоей миссией, с твоим индивидуальным эгрегором. А кто у нас индивидуальный эгрегор? Сила и мир, да? У меня, да, сила да. и мир. вот моя, на этой территории находится. Э, то И сильно очень переживала по поводу социальной составляющей, не распознав, что на самом деле происходит, не разобравшись в ситуации, куда тебя это ведет. потому что ты не должна была потерять, да? в своих позициях. Угу. И и ты бы приобрела наоборот больше. Вот. То есть получается, что потеря для меня обернулась благом, но я вцепилась в то, что то видела в этой ситуации для себя, да? И поэтому не хотела ее отпускать. И отсюда потянулась вот это Смотри, вот штука. поскольку для тебя очень важная была тема социального, ну, дальнейшего социального развития, да, социального успеха, возможно, угу. да, карьеры, карьеры будущей. ты бы там увидела для себя глубинное разочарование, и, в общем-то очень, ну, так скажем, тяжело переживала и очень сильно свыкалась, да, вот смирялась с этим всем. Я бы здесь говорила о том, но ну, что ты презрела подарок с рыбой на самом деле. То есть вот э, так так такое дело, угу. что, ну, смотри, во-первых, ты и сама уже уходила. Угу. Видимо, ты какое-то действие сделала, тебе помогли. Э, вот, и э, все должно было обернуться к лучшему вернул в чужопувтогель. Вот. Ну а ты, соответственно, из-за того, что увидела в этом, что у тебя рушится социальная составляющая, угу. увидела в этом проблему для своей дальнейшей там социальной реализации, карьерного успеха и очень глуб и вошла очень глубоко, ну, в такое разочарование, в такую сильную фрустрацию. После чего Мироздание тебе сказала: "Ты ты, наверное, не не очень поняла. Что на самом деле никакой, ну, э, социальный успех это не то, что питает твою душу. Угу. Поэтому давай мы тебе покажем, что на самом деле этот социальный успех это, ну, мыльный пузырь дутый. Поэтому тебе и показывают эти морковки социального лифта, и потом выгоняют, потому что ты потому что это очень круто зафрустрировала, из- э, увидев, что у тебя Ну, увидев угрозу для своей дальнейшей карьеры. причем это было в самом начале, видимо, твоего карьерного пути. Но да как бы я подозреваю, что это все таки нигде сюда относилось, потому что вот я говорю, угу. у меня сейчас мелькают две ситуации, давай. которые угу. я э, могу предположить, что они сюда относятся. Ну, давай тогда первое. я единственное, не помню, сейчас сколько мне тогда было лет. Но, пожалуй, точно могу сказать, что тогда все таки ключевой облом произошел из-за моих родителей, точнее, из-за моей матери. И, возможно, эта как бы ситуация не подходит, но давай её будем развивать. Uh -huh. Короче говоря, когда, заимев кандидата в мастера спорта по юниорству, uh -huh. мне прочили олимпийскую сборную. Uh -huh. Соответственно, это требовало от меня уехать в Новосибирск. Угу. Uh -huh поступать в школу там, ну, то есть uh -huh. в этот самый входить в олимпийский резерв там, потому что в Томске, естественно, этого не было. И, собственно говоря, родители зарубили эту идею на корню. То есть uh -huh. у меня были все шансы, мне прочили очень хорошее будущее, пловцом я была непревзойдённым на каких-то там коротких uh -huh. дистанциях, если я правильно помню. Вот, стайлер рекорды за рекордом юношеские. И в общем-то все тренеры на меня смотрели как на uh -huh. Одно... ну я я не скажу там олимпийского чемпиона, uh -huh. для этого все таки характер uh -huh. еще нужен, помимо хороших тренеров. Но, в общем-то, они смотрели на меня как на очень перспективное, uh -huh. положение. Это может быть оно или нет. Uh -huh. А вторая версия. Давай сначала с первой разберёмся. Не, давай, давай, давай сразу все. Мне так удобнее. Я даже не знаю, со второй немножко сложнее, потому что вторая это А, незадолго до того, да вот тут я точно уже могу сказать, сколько мне было. Незадолго до 13 лет, когда я бросила, ага. А, ишла окончательно из балета. А, мне два раза не обломилась ведущая партия. То есть меня с неё сняли. И это был пиздец разочарование. В жизни Ну, там, конечно, понятное дело, родители ни при чем первый раз, я думаю, меня сняли, потому что я не дотянула, а почему второй раз сняли, я даже не знаю. То есть для меня это до сих пор загадка. Но понятное дело, что естественно нашло. Наставницу я не спрашивала. Где у нас были взаимоотношения, ну, училище. Что такие вопросы задавать. Ну, как ты звучишь, мне, честно говоря, первая ситуация кажется более. Наверное, более корневой такой, да? Скажите, пожалуйста, насколько верно предположение Марьи? о том, что вот, э, ситуация, которая описывает данный расклад, она связана вот, э, с э, занятием в пл занятием плаванием в детстве и крушением еще не начавшейся карьеры в эту плане. Mm -hmm. Да, с этим связано, связана именно с этим, да, распад об этом говорит. Нет, связано с чем-то другим. Угу. Дьявол перевернутый, восьмерка восьмёрка Нет. Угу. Точно, совершенно не эта тема. и, ну, хорошо. Они говорят, что да, там ты на восьмерке застряла. <кười> <кười> что можно было Девятка, видишь, прочилась? Да, вижу. О'кей, okay, хорошо, давай проверим балет. Какова у шанса на то, что вот, э, та ситуация, которая описывается данным раскладом, она связана с занятием балетом Марии? Mm -hmm. С какой-то из тех ситуаций, про которые Мария говорит? Она да, связана, вот с балетом. Нет, связано с чем-то другим. Десятка пентаклей перевёрнутая, отшельник. Мне ну, поговорила, что да. Потому что десятка пентаклей перевёрнутая есть поток, тогда как отшельник абсолютно в этом отношении нейтрален. Да, балетная история. Ну надо же. Когда ты говоришь, что это было вообще, да, вот это вот переживание, на самом деле тебе абсолютно никакой нужды не было, а ты хотела быть прямой балериной прям вообще. Него у мне хорошо получалось. Мне казалось, что у меня Хотя, блядь, что мне тогда казалось, это ж 35 лет назад было, мать. А, это теперь. 35 Нет, 30 не, лет назад. Не 35, конечно. Ну так это, лихой себе ещё десяточку приписала. Вот, такая история. Ну, смотрите, да, потому что есть у меня, в принципе, сейчас еще одна ситуация мелькнула, но я не знаю, это, наверное, сюда угу. уже фиг натянешь, потому угу. что. Ну да, да, потому что подтвердили эту, эту тему, ну, да. вот. И Хотя бабло мне, наверное, это бы не принесло, разве что действительно социальный успех. Да, а ты фиг знает, может и принесло. Поэтому, поэтому дело, поэтому дело не в этом не в деньгах здесь абсолютно, да. Рецепта Пентакля здесь не про деньги лежит. Он лежит про развитие пожа, чтобы было интересно. Для тебя открывались, для тебя открывались другие возможности с тем, что э, произошел вот этот таблом, да, и угу. ты к тем, что очень сильно зафрустрировала по этому поводу, да, Они тебе в моменте этой они тебе эту ситуацию не показали. Так, готовы отвечать на вопросы. А что значит позади? Ну, смотрите, расклад ритуальный. Здесь несколько а, специфически, как вы видите, сформулированы эти позиции. Какая энергия стояла позади это то, что, соответственно, в результате, да, не сложилось. Что в результате отсеклось В результате не не развернулся паж пентаклей. Рыцарь отсекся, да, не развернулся по же Вот, собственно, так читается расклад, так находится корневая ситуация, и в ней находятся определенные причины, значит, да, которые мы тоже здесь озвучили. Вопросы какие у вас есть? По данному раскладу Что клиенту теперь делать? Подожди. Пойди повесится, блин, и никого не стало. Мы слона по частям съедаем. Я или поплыла, или не поняла. История с балетом в первоначале это и есть башня. Я не поняла вопроса. Если про ПЖ, если про ПЖ, мы будем наверное, на следующей неделе про ПЖ говорить. Путь пересекала или пресекала? Пересекала. Аня, мы по-другому вопрос сформулируй. История с балетом это башня, солнце, семерка скипетров, тройка скипетров, девятка пентаклей, тройка мечей. Дальше повторять это все про эту историю. Поэтому я в твоем вопросе не не очень понимаю, что ты хочешь спросить. Наверное, имеется в виду, что это стало для меня. для меня да, стало башней. То есть смотрите, ключевая карта данного расклада десятая Мы с нее начинаем читать расклад. Проблема в том, что она зафрустрировала, сильно пыталась там с этим смириться и очень глубоко переживала. То есть, смотри, еще раз повторю, да, как ситуация, когда а, человек лишается неких карьерных перспектив, лишается в своё благо. Глядя на Машу, можно уверенно сказать, что быть прямой балериной вообще не ее судьба. вот. Да, я бы мастером Таконо. То есть очевидно. Это было бы даже не Волочково, это было бы хуже. Поэтому, э, многие занимаются балетом в детстве, да, и подают там хорошие успехи, но, э, в нашей э, русской великолепной школе балета отбор на прим идет, конечно, и великолепный и смотрится не только усердие Сердеи Старание, но еще и там строгие кости, там всего-всего остального, да, и так далее. Поэтому тут такое дело, то есть балет явно не был машиной судьбой, вообще никак план, И, и, и знаю, в общем, и в общем, такая а, такая тема, да, когда когда эту тему зарубили, то есть открывались возможности на выход, на реализацию. Но потом поскольку Он сильно был вперен в социальные в социальные бонусы, в развитие, да, вот тройка скепетров непонятно было, что все это на самом деле, да, ситуация уже к лучшему поменялась. Произошел социальный переход к лучшему. То есть это вот та тема, когда, а, вам наверняка рассказывали, да, про императорский путь, когда там можно заниматься в школе моделей, но ты не попадешь, в в кастинге тебя не выберут. То есть ты научилась краситься, делать себе прическу, ходить красивой походкой, знаешь свои сильные и слабые стороны, да, там, э, разве это чувство стиля тебе это дальше в жизни помогает. Но ты не будешь моделью, да, так и здесь, занимаясь балетом, все замечательно, да, там развивается игра, грация, пластика, там чувство ритма, там гибкость тела, там все остальное. Ну ты не будешь балериной. И что, то то, что произошло это а абсолютно к лучшему перемена, да? Но не поняла это, да не увидела до дальнейших перспектив на том, что все у меня обламывается карьера, да? Очень глубинная фрустрация, и вот мы имеем сейчас то, что имеем. Когда показывают: "Смотри, там, да, ну, не карьерной, не карьера единой, не социальным успехом единым". То есть вот вот вот такая это такая история. Потому что мой дракон в замру, мой офигенный Мы еще будем делать расклад отражения. Я когда вам говорила про расклад отражения, его ушами прохлопали? По-моему, да. Я Ребята, говорила, "Успокойтесь, я выживу". Я говорила про то, что это вообще двух двухчастная история, да, всегда с теневым раскладом Кельского креста. Вот вопросы какие-то по данному раскладу спрашиваю? Если нет никаких вопросов, вернемся к вопросу Наташи. Если был бы, если был бы отрицательный ресурс, отрицательная карта позиция 2, да, это были ваши положительные чувства. как читать, например, десятку мечей? Вопрос в группе. Если это ваши положительные чувства, десятка мечей, как читать? то отсекать ненужное. Угу. Ну я вам напомню, что десятка мечей это не ты отсёк. Это тебе помогли, да? Вот. Хорошо, что наткнулась на ложность ожиданий. конечно. твое намерение стало очевидно, что реализовать невозможно. И это хорошо, потому что оно было ложным. Вот они. Вот она твоя положительная энергия. Еще вопросы? Если десятка мечей перевернутая и тебе пришлось разобраться и элиминировать из своей жизни то, что очевидно сильно мешало Смотрите, способен срезать, не, дожидая, не дожидаясь, не дожидаясь перитонитов. Нет, смотрите. это ваша положительная энергия в тот момент. Это не то, что у тебя к этому есть вообще навык. В тот момент это было так, и это было хорошо. Четверка мечей, да? показался в ситуации, когда своевременно. Да, была возможность, там не знаю, передохнуть. Была возможность переключиться, э, на то, что более актуально сейчас, э, отключиться от этой ситуации. Пятёрка мечей. Да, с пятеркой мечей сложно, согласно Максим. Сама не знаю, какой читать Положительная энергия, пятерка мечей. Но я бы говорила здесь, что была возможность увидеть, насколько ты не справляешься с ситуацией. И это было так наглядно видно. Дьявол. Ну, смотри, Жень, Дьявол, Луна они очень многозначные, многоаспектные арканы. Я вот так тебе не могу однозначно сказать, тут сильно бы зависело от того, какой расклад. Потому что и в Дьяволе есть Некие позитивные ресурсы, да? В, в основном значении, я бы сказала. И ты увидел вот, э, сколько на дне твоей души, да, что там на самом деле содержалось. И была возможность с этим разобраться. То есть, ну, применительно, применительно к временнительно-контексту надо читать. Вот харизма, деньги про дьявола, например. Положительная энергия, да, допустим, исполинская воля и такая вот ломовая работоспособность в частности, да, там присутствовала. То есть это позиция, есть ресурсы окружающей среды, они и свойства личности. Это вообще все в целом. Смотрите, это не расклад, что собой представляет человек. В тот момент у тебя был вот такой ресурс. В личности он у тебя был. Во внешнем он был среди им пользовался. Ресурс был. В Луна да, возможность увидеть, что глючишь, может быть. А может быть, луна как не знаю, в какой-то ситуации Луна могла и как магия сыграть. Положительная энергия, да, что вот в тот момент, да, спонтанная магия у тебя там очень там хорошо работала на благо, например, да. То есть вот такая тема может отыграться. Ну, ребят, вот эти многоаспектные арканы, они сильно зависят от того, где они, ну, что кроме них лежит в раскладе. э Я вас сейчас научу, вы потом будете везде одинаково читать, будете говорить, нас Люба научил. Может, вообще в ситуации у человека не быть ресурса, может, но поскольку позиция это ваша положительная энергия в то время в раскладе присутствует, тебе колода что-нибудь туда обязательно положит. Поэтому считай, что есть Я бы думаю, что пятерка мечей, карта, в которой нет ресурса, может быть, нет в данной ситуации. Слушай, но ну всегда есть ресурс. Всегда есть. Не может не быть. Я бы доспосила не перевернутая или пятерка мечей. Вдруг это фанатизм. Правильно, здесь это хорошо на пятёрке мечей? Нет, это всегда минусуют карму. То есть, а, мечей это не это не благородная ярость, знаешь? То есть на пятёрке мечей ты идешь из худших черт своей натуры, и в этом нет ничего конструктивного. То есть благородная ярость вынут каким-нибудь другим арканом. Он может не сразу осознается, а так оказался в пятёрке мечей, а потом уже понял, что было полезно для чего-то. Так, ребят, всем на базовый курс. Ничего конструктивного в пятерке мечей нет. В ее проявлении. Пятерка мечей это всегда история, когда ты, э Не можешь справиться с ситуацией, потому что у тебя для того, чтобы справиться с ситуацией, нет адекватной суб И ты идешь неадекватными, и это всегда усугубляет твою ситуацию. Действуй из пятерки мечей, ты дойдешь до дьявола в итоге. Хорошо, если это пятерки мечей перевёрнутая, можешь и до дьявола дойти. Если вовремя не остановишься и вернешься на четверку, не вернешься на четверку Не надо искать там, ах вот я на пятерке мечей. У меня, знаете, была э, прекрасная ученица, которая, когда, э, я рассказывала на пятерке мечей про тирана и жертву, она говорила, что это очень хорошо, потому что она, э, пятеркой мечей пользовалась знаете, для чего? Чтобы окончательно заканчивать отношения и не было соблазна вернуться. Нам же после пятерки мечей стыдно всегда, да? И она понимала, что после пятерки мечей, после того, как она себя так безобразно вела, и настолько стыдно, что она точно ему больше не позвонит. И у нее это закрепилось как паттерн. И она видела в пятерке мечей позитив. а его там нет. То есть все, что мы можем сделать конструктивного на пятерке мечей это ее отрефлексировать, ничего больше. Ну, знаешь, Серёжа, я бы на твоем месте не брала это как лайфхак. Потому что, как ты понимаешь, в личной жизнью у моей ученицы был полный швах. Пятёрка мечей еще никому не помогла личную жизнь наладить. И ей тоже не помогла. Вот. Не Да если бы Максима одна такая была, Ну, я так поняла по вопросу, по раскладу у вас нет вопросов. А скажите мне, пожалуйста, вот эти вот, э -э, позиции это первичный результат ваших прошлых действий, это ваша положительная энергия, то, по что думали и чувствовали остальные. Ничего вам не напоминает каковы были ваши отрицательные чувства? Вот что было перед вами? Обычный кельтский крест? Да, только только что с ним В другой последовательности, в какой? Что значит наизнанку? Обратный, да, задом наперед. теневой расклад Герцкого креста, если что иное, как? Герцкий крест задом наперед. Вот. На этом радостном осознании мы пойдем на перерыв. Смотрите, что, делается после того, как мы прочитали расклад. Все карты собираются. Кроме десятой, потому что десятая суть краеугольный камень. 10-я карта кладется на листик. После этого клиент без задавания вопроса тасует колоду и снова вытаскивает 10 арканов и складывает их на вот эту десятую карту. То есть у вас в колоде остается 78 карт, а не 79. Да, десятая карта лежит здесь. Она лежит лицом вверх. И клиент, да, вверх рубашкой, сложит еще 10 арканов. После этого, э, на руке, и у нас таким образом будет будут карты для расклада отражения. Мы пошли на перерыв. У нас с вами 30 июня год 2000 соответственно, 20. А по теневому раскладу Кельтского креста, что я вам хочу сказать? Если вы делаете расклад себе, то когда вы выкладываете все вот эти вот а, карты, вы произносите все от первого лица. Это первичный результат моих прошлых действий. Это моя положительная энергия. Вот что думали и чувствовали остальные. Таковы были мои отрицательные чувства. Угу. То есть если делаете себе то от первого лица. Значит, что у нас сейчас? Да, мы наблюдаем. Наблюдаем четверку кубков перевернутую, которая лежит на листике. Карты клиент перекрутил, достал 10 карт перекрутил, и мы уже без каких-либо комментариев просто выкладываем их в по схеме кельтского креста. Первая карта ложится на ту самую десятую. Далее по схеме. все арканы видно, э, зачитываю. Значит, восьмёрка кубков перевернутая двойка кубков перевернутая туз кубков. Перевёрнутая правосудие. Дам пентаклей. Повешенный Перевернутый Девятка пентаклей перевернутая Восьмерка скипетров, рыцарь скипетров десятка кубков. А расклад отражения, вне зависимости от того, были мы на территории прошлой жизни или актуальной жизни, расклад отражения, он всегда не только про эту жизнь, он про здесь и сейчас. И, а, он показывает, как с этой темой в настоящее время обстоят дела и какова тенденция. То есть напомню, да, как звучал вопрос, какое мое действие привело к тому, что как только появляется возможность подняться на социальном лифте, она проходит мимо меня. И, э, мы выяснили, да, корневище, а сейчас-то как ситуация разворачивается. То есть сейчас Марья эту проблему решает она карму плюсует или она карму минусует, проблему не решает. Расклад читается как кельтский крест, а с той лишь разницей, что если кельтский крест у нас очень хронологичен и привязан, да, к конкретным вестям, это было там полтора два месяца назад, это было через полтора два месяца вперед, то здесь у нас отдаленное будущее, ближе ближайшее прошлое, оно условно То есть также, да, мы начинаем чтение с позиции 4, которая говорит отдаленное прошлое, но мы не можем уверенно сказать, когда оно было. То есть возможно, это было, да, несколько лет назад. Возможно, это было, да, там, несколько месяцев назад. Мы не знаем. два аркана актуальны здесь и сейчас. И так далее. И в отличие от кельтского креста, нам не надо искать тему. То есть это, это идет по этой теме. Как сейчас у Марги обстоит вопрос с удачей в плане социальных лифтов, да? И правосудие перевернутое говорит о том, что некоторое время назад, да, была такая был такой трабл. И я смотрю на это перевернутое правосудие и пытаюсь сообразить, сколько да значений туда подходят. То есть явно не это не про тюрьму и не про какие-то судебные разбирательства вот. Это может быть про кармический узел, но с другой стороны, у нас такой глобальный вопрос, он связан у нас напрямую с социальной реализацией, поэтому, в принципе, это может быть социальный эгрегор Поэтому, а таки мы отражение тоже кармический расклад, да? Поэтому здесь это значение уместно. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что перевернутое правосудие, Которое вышло в этом раскладе, оно говорит о кармическом узле, Оно говорит о социальном агрегатом. Рыцарь мечей перевернутый, сила о социальном агрегатом. То есть мое предположение оказалось верное. Некоторое время назад социальный эгрегор смотрел на Марию с точки зрения, да, её возможности пользоваться социальными лифтами. И ему не нравилось то, что он видел. То есть неправильно сказать, социальный Эггер Марию не видел. Мы про социальный Эггер будем говорить чуть позже, когда мы будем с вами говорить о раскладе кармический перекресток. вот. А здесь мы ну неверно сказать, что социальный Эггер Марию не видел. Видел, видела, ему не нравилось то, что он видел. Он говорил, знаете, что? Я ее вижу, но поддерживать не собираюсь. Ты бы я тебя видел в гробу и белых тапках. Ну, зверь так с ним. Вот поэтому у тебя блабы были Вот. Э, такие э, такие дела, да? Как потом ситуация разворачивалась. Потом туз кубков. То есть потом пришло что-то новое, что очень обрадовало. А это был не особо перспективным и не особо конструктивным. Ну радовало сильно. А, вот, а как вопрос обстоит сейчас? Двойка кубков перевернутая Уже раздражение по каждому пустяку Ну где моя голява? Да, там чуть что, где опять там все. То есть получается, что у тебя действительно эта тема уже эмоционально несколько перегрета, ты уже начинаешь видеть э, обломы, да, вот с этими какими-то лифтами, даже там, где их может быть нет Нету. или какой-то пустяк, да, вот эта тема. Угу. И восьмерка кубков перевернутая, которая говорит о том, что Uh, все таки у тебя uh, чувство не на месте по этому поводу, да? Uh -huh. Uh -huh. То есть ты там пытаешься <связывая> все таки для себя определиться, uh, а все таки да, может быть, мне не надо, может быть, на самом деле мне так и лучше, может быть, мне оно нравится, нет, не нравится, да? И все равно у тебя не складывается объективная картина, потому что ты пытаешься спрясать опять же за иллюзию, да? Вот они говорят об этом. Uh, как ты представляешь себе развитие события. Как ты думаешь, в ближайшем будущем события будут развиваться? Дам пентаклей. Давайте спросим, это Мария или нет. Каковы шансы на то, что дам пентаклей, которая вышла в данном раскладе, это сама Мария? И это кто-то другой. Четверка мечей, тройка кубков. Не очевидно мне. Фу, боже, Тройка кубков. Она меня здесь, ну, можно было бы сказать, что ради вроде бы она позитивнее она, знаете, такая не убеждает, короче, она меня здесь не радует. Ой. И что всё сварится, чёрт его бабочки. Вот месяц тройки кубков говорят не убеждаю тебя, а? Скорее социальную игру игра. Сейчас ещё на голову нам нагодит. Двойка мечей перевёрнутая, на четвёрка мечей. И семерка скипетров перевёрнутая, дорога кубков. Такие все таки да, так, так такие таки отнимали. Кто? И ты, да, ты связываешь какой-то дамы пентаклей свои, социальный, ну, свой социальный рост. Видимо, это начальница твоя. Андрей, может, проверим? Как зовут её? Так как -то, мне это сомнительно, что это она. Э, Ксения. Каковы шансы на то, что дама пентаклей который шёл в этом раскладе это синий руководитель. Марк. Э -э, в актуальный момент Дана. Нету другой. Паж кубков, король мечей перевернутый. Я же днём сказал бы неубедительно. Король мечей перевёрнутый мне темный эгрегор. И вроде бы, как он должен здесь козырить. Да, но он перевёрнут. Перевёрнут, как раз он будет козырить. Он прямо он напрямую антикозыреночно. Точно. То до... что, это что, и гниёшь, я, я реально на себя натягиваю. Но мы доспрашиваем даму. Угу. Поэтому здесь видишь, если бы тогда допрашивали какую-нибудь шестёрку скипетров, да, мы доспрашиваем даму и выходит король, и он тут нечисто идет. Поэтому я еще по одной карте положу. сила перевёрнутая. Тройка кубков перевернутая. Идите, вы знаете куда. По-моему, это всё-таки не она. Ну давай, давай. Правильно ли мы поняли, что дама пентаклей, которая вышла в этом раскладе, это не Ксения? Да, поняли правильно. Нет, неправильно поняли. Солнце перевёрнутое десятка пентаклей перевернутая. Солнце да, меня навалило. А то я не представляю, что с ней можно связать. Ну тут другая, значит, подумаешь потом. Ну так сестра разве что? Она как раз пентакли у нас будет здоров, и в гененате. А, ну А и... как я... она тебе Стоп. поможет? А а а, кого ещё думать? Сестра и свекровь. Все. Свекровь. Вот до да, сих гораздо больше у меня было. Бы. Надеюсь, астрафиг ш... знает на самом деле. Каковы шансы на то, что там пентакль, которая вышла в этом раскладе, это Ирина, свекровь, Мария? Да, она? Нет, не она. Луна перевернутая, тройка пентаклей перевёрнутая. Ну нет, не она. Луна, сидентика Короче, ладно, не будем сейчас докапываться, потом подумаешь. А вот а... А на самом деле будет перевёрнут и повешенный. То есть, несмотря ни на что, несмотря на то, что, да, социальный эгрегор, в принципе, уже сменил на тебя свои взгляды, у тебя все равно есть некое убеждение, которое мешает твоему дальнейшему движению. И я тебе скажу, на какой территории находится это убежище, опираясь на вот этот вот расклад, который у нас был, да, сам с него раскладке я креста. Потому что все таки у тебя, плохо женится внутри внутрииндивидуальная социальная программа. Угу. То есть у тебя они в раз разбор... у тебя они как взаимоисключающие друг друга. Происходит. Ну типа, если индивидуальная программа, то индивидуальная, он тогда по социальной идёт просадка. Угу. Либо тогда социальная программа, и иерархизм, иерархизм, херачим, где мой лифт. Угу. И а, за счет какого-то, ну, вот не знаю, вот рычажка в голове, у тебя не происходит этого соединения. Угу. И Они говорят: "Ну раз ты так сильно хочешь социального успеха, Да, причём социально успеха, ну, чтобы тебе социальный Григор помогал тут лифто свои раздавая. Вот, тебе надо, чтобы этот рычажок повернулся. Угу. Но поскольку повешенный перевёрнутые, говорит, что сложно будет он вернуться. Ну вот, и в общем-то жди повешенного на самом деле, Причем жди его скоро, потом расскажу почему. А, вот а, чего на самом деле боится наш клиент? страхи клиента. Девятка пентаклей перевёрнутая. Боится слить энергию не туда. Боится, э, обзавестись каузальным паразитом и ценную эгрегориальную энергию сливать, э, и, и просто себя обесточить. То есть, в общем-то, можем сказать, что со времен балетной школы, да, Марья духовно подросла, и, в общем-то, теперь уже просто один социальный успех как таковой, да, без всё равно без этой составляющей не женится. Поэтому поэтому так и получается. Я боюсь я боюсь сливать социальную, ну, как бы, григгериальную энергию не на то, значит, социального успеха не будет, да. Ну, то есть вот вот у тебя как у тебя интересная выворотность сознания в этом плане. То есть, может быть, ты так осознанно не думаешь, но где-то оно в подкорке, оно где-то там сидит. Да, что может быть или или. А что думают окружающие? Что думает референтная группа? А референтная группа думает, что ты восьмёрка скипетров. Что, в принципе, ты можешь выбирать либо остаться в том, что есть, старой вселенной, либо зашагать. То есть они считают, что ты находишься перед выбором. Чего на самом деле хочет клиент? Его желание рыцарь скипетров. И рыцарь скипетров здесь понятно, как читается. Я его даже доспрашивать не буду, да? То есть понятно, что это а, не ребенок, потому что мы не о ребёнке говорим. У нас mm -hmm. наоборот, да, другая тема. Вот. А, это не Мария, потому что это не потому нет. что она Дира, да? И это это про социальное движение то есть хочу социальных перемен, чтобы получилось развитие, да, возможности в виде пожай, чтобы этот паж развился, ну, собственно, она об этом с самого начала расклада, с самого начала консультации нам заявляет и не обманывает, правда этого хочет. А к чему ситуация придет? десятка кубков. А ситуация придет к тому, что у тебя резко, радикально в момент изменится отношение к тому, что сейчас ты называешь социальным лифтом, и социальным успехом. Не понять кого обнять. Что тебе не понять? Давайте я расскажу. Да нет, это я другой имела ввиду что как ты правильно говоришь, программа у меня взаимоисключающая. В башке сидит, зачем я её поздравляю и башку и себя и программу. Так и развивается ситуация помер, потому что сценарий. Поэтому вот так вот это и будет происходить. Так, вопросы от зала. А, дам пентаклей перевёрнутая, прямая, почему? Прямая. По 6 как объясняется, как повешенный перевернутый объясняется. Объясняется повешенный перевёрнутый так, что в ближайшем будущем То, что по меркам данного расклада, да, является ближайшим будущим, э, произойдут следующие действия. Не об этом тогда а вопрос-то какой? Пункш здесь повешен и перевёрнутый. вот. Расплата отражения выкладывается по схеме кельтского креста. По сути, мы читаем Кельский крест на заданную тему, не привязывая его к срокам. Можно схему расклада? Схему кельтского креста? Или что, или я не в той последовательности выложила. Я ошиблась? И ты вот меня рассмотришь. Не знаю. Ты здесь сидела. Я ошиблась, выкладывая кельтский крест. Ну, если я кверхами тоже не ошибаюсь, то нет. Слобок, крест в своей жизни навидалась, и кельтский достаточный сама надела. Потому что в кельтском кресте ближайшее будущее. Ты об этом спрашивала, Эльвира. Как в кельтском кресте пункт 6 называется? Ближайшее будущее. Еще скажи, что у тебя схема кельтского креста нет? Так, слушайте, вы меня пугаете. Объясните мне, пожалуйста, я правильно выложила кельский крест, нет? Кто видел? У меня температура, блин, я могла правда ошибиться. И вы сейчас меня э, сейчас сейчас меня сильно напугали. Если вы говорите, что с вашей схемой кельтского креста это не совпадает, я выложила его задом наперед, что я сделала не так? Правильно выложила, да? Спасибо большое. Аллилуйя. Не, вы знаете, я бы, я бы даже не удивилась, если бы я выложила неправильно Я знаю, что я могла что-нибудь там. Угу. Uh -huh. А ещё кому расходовываешь, да? Поэтому, ну, схему схему кельтского креста всем давали, вы же кельтский крест изучали. Нет, я, конечно, могу выложить вам снова схему кельтского креста, ну, блин. Там, если кому надо 15 карт, тайну попеса, выскажите. это траградная Меркурий, да. Так, по, по по раскладу есть вопросы, блин. О'кей. Okay. в этом раскладе работают числа Конеля. Скажите мне, пожалуйста, есть ли у нас в этом раскладе старшее либо младшее сочетание? работают так же, как и в кельтском кресте. При этом в теневом раскладе кельтского креста числоконы ли не работают? Потому что, а э, нас теневой расклад уводит в прошлое. А расклад отражения, как и кельтский крест, про настоящее. Поэтому мы эти сочетания здесь Ловим. Какие сочетания заметили? в смысле 29 вы прикалываетесь? Аркан старший какой? Или какие? Если вы аж 2 заметили. Правосудие и повешенный Правосудие у нас в каком сочетании? С старшим, младшем? С такой картой сочетается. Слушайте, я вас спрашивала, надо повторять числа Кону или вы сказали, не надо, вы их знаете с базового курса? дальше двойка предшествует старшему аркану. Двойка не предшествует старшему аркану, потому что между двойкой и правосудием есть туз. А туз не является числом Конали. По девятка после повешенного является старшее сочетание. Что это значит? о записано. На протяжении действия расклада видит повешенный 9 дней будет набирать обороты и 19 дней будет мужестить. Так, да, старшая старшее сочетание читается Я просто сама не помню. Вот, без таблички тоже. Прекрасно. Слышишь? Вот. А я вам, кстати, могу сказать, что Повешенный не обязательно придет на эту тему. То есть когда мы имеем дело э, вот с этими сочетаниями иконоле, то э, тогда э, Аркан приходит не всегда на тему расклада. Просто ждите повешенную Вот такое дело. О'кей, ладно, я вас отпускаю. ретроградный Меркурий это тяжелая история. Значит, ритуалика на этом не закончена. Тихо, тихо, тихо, тихо. Не отключаемся пока еще. после всего мы собираем расклад, да, все арканы мы собрали. Отражение прочитали, прочитали, числоконули собрали расклад. Дальше листик. Что с ним надо сделать? Клиент забирает листик, мнет его в руках. А вот. После чего? Это мы вам уже показывать не будем. Я рассказываю, что будет сделано. А после чего этот лист поджигается на блюдечке каком-нибудь. Могу ну, здесь прям Нет, нет, ну ты что? Ритуальное действие. Блюдечко. Сейчас лишу тебя голубечко. Ну вон там лежат блюдечки же. Ну, можно? можно? Поджигается и, э, листик должен догореть полностью. После чего пепел от листика. А пепел от листика складывается. Ой, в смысле, складывается. Я я я я все, я уже заговариваюсь. Пепел от листика надо выбросить в окошко. Если этот пепел спокойно улетает, значит, ситуация клиента склонна к тому, чтобы разрешиться. Если есть определенные препятствия, и эта ситуация разрешаться пока не собирается, то этот пепел влетит обратно вам в окно. И главфузионом еще может клететь. вот, э, Надо пойду я на балкон. Ты, да, надо дожечь полностью. Ну, на балконе, в смысле, под дымом. Ага. А то я тут дымовых сейчас. Причём у меня была такая история, смотря куда дует ветер. Вот ты зря Марина так думаешь. У меня была история, когда тоже на теневом раскладе кельтского креста была клиентка, у нее была очень тяжелая ситуация. И, э, у нее в раскладе отражения вышел дьявол, там вообще вся история была под дьяволом. И, э, у нее вышел в числах конна дьявол вместе с тройкой пентаклей. Да, которая говорила, что три месяца у нее этот дьявол будет. Помните, да? Тройка пентаклей нам дает такие прогнозы. То есть очень так основательно, да? И когда она сожгла этот листик, был прекрасный летний день. Абсолютно безветренный. Она выбрасывает в окошко. Ветра не было никакого. И весь пепел тут же обратно залетает в комнат. У меня глаза округлились, по блюдцу. Но она еще потом несколько лет не могла свою ситуацию разрешить. Правда, очень много затыков было. Вот, поэтому, э, могу наглядно объяснить. Прошу выложить в группу схему чисел Коннеля. -э не Коннеля, -э а Коннолли. У меня нет этой схемы. Я ее всегда даю <coughs> под запись. Если у кого-то есть, поделитесь, пожалуйста. А вам, а надежда не давать, что ли, на базовом курсе? Должны были давать вместе с кельтским крестом. Жаль. долго не разрешится ситуация, значит, есть определенные затыки. То есть затыки, которые, правда, препятствуют разрешению этой ситуации и С этими затыками нужно будет разбираться. А вот у Женьки все есть. Приказ. Спасибо, Жень. А вот Собственно, все. Вопросы какие-то имеются? Смотрите, я вам, э, не, э, рекомендую бежать быстрее делать себе эти расклады на, э, На прошложизненную историю с лучом, на печати одиночества, да. Поделайте дома расклады на какие-то вот такие, ну, проблемные темы вашей жизни. А историю прошложизненную будем читать на следующем курсе. Потому что когда мы работаем на территории прошлой жизни, там есть свои нюансы. На территории прошлой жизни расклад читать сложнее. Потому что, видите, да, вот здесь у нас ситуация описана, мы тоже спросили клиентку, что это напоминает? Она вспомнила ситуации, да, там даже подошло несколько. Мы это уточнили, на да. вот, когда мы работаем на территории этой жизни, у нас мы знаем знак зодиака, мы знаем лучи миссии, у нас куча дополнительной информации. У нас работают э, дамы-короли, у нас работают рыцари в этих значениях. Э, у, нас работают, э, у нас работают силы То есть если бы у нас в раскладах выходили короли, тут ни одного короля не вышло, то в принципе, мы бы спрашивали это человек либо что-то другое, потому что работают силы. Когда вы работаете на территории прошлых жизней, у вас всех этих значений, у дамы королей и рыцарей нет. Там получается несколько другая специфика. Вот. Поэтому не ходите в расклады, которые заведомо вас вытолкают на прошлую жизнь. Дождите следующего занятия, там мы это разберем вот, всем счастливо и увидимся в следующий вторник.